«Раздолбай» и «Мечтатель». О школьных годах, разбитых коленках, первой работе, ладане, рождественских роботах, любимых книгах и других нерабочих моментах. «Большой магазин». Программа сценической адаптации угонщиков от Боба Итана март 2002 года. «Это все правда». Но все равно вряд ли я когда-нибудь смогу описать магию первого визита в большой магазин. Это случилось в телевизионную эру. Ну, по крайней мере, обычным людям телевизор тогда был недоступен. Ничто не готовило меня к этому буйству цвета и звука, к бесконечным, бесконечным рядам игрушек, к огням. Эти картинки навсегда остались в моей голове. Угонщиков я начал создавать, когда мне было четыре или пять. Мама взяла меня в Лондон, чтобы сделать покупки к Рождеству. Представьте себе, я жил в деревне из примерно двадцати домов. У нас не было электричества, а воду мы брали из колонки, общей с соседним домом. И вдруг я оказался в Лондоне перед Рождеством, в огромном универмаге Гамаджес. Я до сих пор помню его так ярко, что у меня свет из ушей литься должен. Закрывая глаза, я все еще слышу шелест полотняных облаков, которые кое-как ползли мимо аэроплана в отделе игрушек. Он вез нас, детей, к отцу Рождество. Его я, конечно, не помню, как не вспомнил бы лик Бога. Потом, опьяненный новыми ощущениями, я потерялся. Обезумевшая мама нашла меня, когда я катался на эскалаторах и смотрел на цветные огни, открыв рот. Примерно 35 лет ничего не происходило, а потом я написал «Угонщиков». Историю маленьких человечков, которые считают огромный универмаг целым миром. Думаю, что моими руками на клавиатуре тогда управляла моя пятилетняя голова. Я помню, как таинствен мир в этом возрасте. Ничто не имеет смысла, все поражает. Так же себя чувствовали и Номы, которые пытались найти смысл своей замкнутой вселенной, не пользуясь картой. Что означает «снижено до предела»? А собак держать на руках? Чтобы понять, что значат эти слова, нужно ну понять, что они значат. Конечно, почти все мы воспитаны людьми, которые помогли нам заполнить эти провалы. Но Номам пришлось до всего доходить своим умом. И у них вышло неправильно. Они сделали невозможное, потому что им никто не сказал, что это невозможно. Потом появились землекопы и крылья. Трилогия была закончена, и за нее отвечал уже я. Но первая книга была написана для мальчика на движущейся лестнице. Конечно, фантазии бывают разными. Шесть лет назад переводчица сказала мне, что перевести эту книгу на русский будет очень сложно. Я уточнил, неужели русским детям так сложно поверить в маленьких человечков? Она ответила, что проблема не в этом. Они просто не поверят в магазин, где полно товара.